Вы так внезапно исчезли сегодня утром. — Да, мне очень жаль. — Нет, не надо извиняться, — поспешно сказала она. Я хотела сказать, я не хочу вам мешать, просто увидела, что вы тут сидите и думала... Что-то было не так. Лучше всего ей поскорее уйти. Эннвик, кажется, окончательно вышел из оцепенения. Он взял стакан, поднял его и снова отставил. — Хотите что-нибудь выпить? — спросил он. — А я вам правда не помешала? «Нет, совсем нет», — он помедлил. «Меня, кстати, зовут Леон. Мы на «ты» или «хорошо» тогда. «Меня зовут Карен» и Бейли со льдом. Пожалуйста». Энновик подозвал бармена и повторил ему заказ. Она подошла ближе. Капли с волос стекали в ложбинку между грудей. Ей вдруг стало не по себе в таком виде. Сейчас она выпьет и быстренько уйдет. «А как у тебя дела?» — спросила она, делая глоток густой тягучей жидкости. Энновик наморщил лоб. — Не знаю. Он взял орех, положил его перед собой и щелчком отшвырнул. — У меня отец умер. — Ах ты, черт! Так и знала, не надо было лезть. Ведь человек демонстративно забрался в самый дальний угол бара. Все равно, что табличку выставил, не лезьте ко мне. — Отчего? — осторожно спросила она. — Понятия не имею. — Врачи тоже не знают? Я еще не знаю и не уверен, что хочу знать. Он помолчал, потом сказал, «Сегодня я несколько часов бегал по лесу, как безумный, в поиске чувства. Должно же быть состояние подходящее к ситуации, но только зря себя мучил». Он посмотрел на нее. «Знакомо это тебе?» «Где бы ни находился, сейчас же хочется уйти. Кажется, все тебя обрыгло, и вдруг замечаешь, что дело в другом». Не ты хочешь уйти, а место тебя вытесняет. Оно тебя выталкивает в шею, мол, ты тут не нужен. Но никто не говорит, где ты нужен, и ты бежишь. Странно. Она задумалась. У меня бывало нечто похожее в пьяном состоянии, когда накачаешься до такой степени, что тошнит в любом положении, как ни ложись, как ни крутись. Она запнулась: Извини. Дурацкий ответ. Нет, совсем не дурацкий, ты права. — Легче станет только после того, как проблюешься. Именно так я и чувствую себя. Наверное, мне надо проблеваться, но только я не знаю как. Она провела пальцами по краю своего стакана. — У тебя были плохие отношения с отцом? — Вообще никаких отношений. — Так бывает. Уивер наморщила лоб. — Разве можно не иметь никаких отношений с тем, кого знаешь? Энвик пожал плечами. — А ты? — спросил он. — Что делают твои родители? — Они умерли. — А, мне очень жаль. Ничего, это уже давно позади. Люди умирают, в том числе и родители. Мне было десять лет. Несчастный случай под водой в Австралии. Я была в отеле, когда это произошло. Сильное придонное течение. Тебя вдруг срывает и уносит в открытое море. Вообще-то они были опытные ныряльщики, но... Вот. Она пожала плечами. Море всегда разное. Их потом нашли? Тихо спросил Эннелек. Нет. А ты... Как ты с этим справилась? В какое-то время пришлось туго, ведь у меня было счастливое детство. Мы постоянно путешествовали. Они оба были учителями и очень увлекались водой. Чем мы только не занимались, ходили под парусами на Мальдивах, ныряли в Красном море, погружались в подводные пещеры на Юкатане, даже в районе Шотландии и Исландии погружались. Конечно, со мной они держались ближе к поверхности, но я успела многое увидеть. Только на опасные погружения они меня не брали. И одно такое погружение их погубило. Она улыбнулась. «Ну, как видишь, кое-что из меня все-таки получилось». «Да», — он ответил на ее улыбку. «Как не видеть?» Это была печальная, беспомощная улыбка. Какое-то время он просто смотрел на нее. Потом соскользнул со своего табурета. «Пойду попробую уснуть. Завтра утром я лечу на похороны». Он помедлил. «Ну, спокойной ночи и, и... спасибо». За что? Потом она сидела перед своим недопитым ликером, вспоминала родителей тот день, когда к ней явились люди из администрации отеля, и одна женщина сказала ей, что она должна быть мужественной. Мужественная маленькая девочка, сильная маленькая Карен. Она поболтала ликер в стакане. Каково ей было потом, она Энвику не сказала. Как ее взяла к себе бабушка... Растерянного ребенка, в которого переплавилась в неукротимую ярость, и старая женщина не могла с ней справиться.